Встречи. Пришло время покидать Париж. В апреле 1908 года Гумилев едет по железной дороге в Севастополь к Анне. Едет, видимо, в решительном настроении, желая расставить все точки над «и». Неизвестно, как они встретились, но, очевидно, он был напорист и получил четкий ответ «нет». Гумилев вернул Анне ее письма, она ему подарки. Возвращала все охотно, но оставила себе чедру. Гумилев просил: не отдавайте мне браслеты, не отдавайте остального, только чедру верните. Эта вещь была для влюбленного юноши дорога тем, что хранила ее запах. Она ее носила. Анна сказала, что чедра изношена и не отдала. Чедра или что-то в этом роде. действительно была изношена, она вовсе не лукавила. Анна осталась в Севастополе, а Гумилев отправился в Царское село через Москву, где встретился с Брюсовым. Гумилевы переселились и теперь жили в доме Белозеровой на Конюшенной улице. Вернувшись в Царское село, Гумилев окунается в литературную жизнь, возобновляет отношения с любимым учителем Аннинским, заводит интересные знакомства. Задумывает новую книгу стихов, договаривается об ее издании с Брюсовым, который заведует издательством Скорпион. Планирует поездку в Африку. Словом, жизнь идет, она довольно насыщена. Жизнь без нее. Гумилев будто бы смирился. Теперь он будто стал хладнокровнее, наученный перепадами настроений Анны. Да и то, в подруге выбрал лебедя из лебедей. птицу гордую, а не голубку смиренную. Но он должен был полюбить не романтический идеал, русалку и деву луны, а реальную Анну, человека и личность. А пока он чувствует себя свободным, сближается с царскосельскими сестрами Аренс, интимнее всего с их кузиной Лидией, хотя в него влюблена Зоя. Отношения с Лидией зашли слишком далеко, был скандал, Ей пришлось даже уйти из дома и поселиться отдельно. Была еще одна сестра Вера, тихая, прелестная, похожая на ангела. К ней Николай испытывал особые чувства. Вера писала стихи, переводила с немецкого. Именно ее Гумилев собирался взять с собой в путешествие по Европе. 10 июля 1908 года, по настоянию отца, Гумилев подает прошение в Санкт-Петербургский университет о зачислении на юридический факультет. Летом этого года Анна Горенко отправилась с Инной Размовной на отдых в Балаклаву, Гумилев же в первый раз в Слепнево, родовое имение матери. Анна Ивановна унаследовала его в 1907 году вместе с сестрой Варварой Ивановной Лампе. Гумилев заинтересовался рассказами родственников о библиотеке, которая собиралась несколькими поколениями и состояла из старинных книг. Слепнева располагалась под Бежецком в Тверской губернии. Этой усадьбе предстояло сыграть важную роль в жизни поэтов Гумилева и Ахматовой. В Петербург Гумилев вернулся 20 августа. В августе же в Петербург приезжает Анна, останавливается у отца. Гостила дней десять, встречалась со знакомыми, с подругой Валей и, конечно, с Николаем. Не для того ли приехала, помимо прочего, чтобы снова навести мосты? Или почувствовала, что ей не хватает брата? И, конечно, ее развитый женский инстинкт подсказывал, что Гумилев сейчас не с ней. Уезжая из царского села, где она навещала Валю, Анна послала ему записку, звала прийти на вокзал попрощаться. Первый звонок — Его нет. Уже подходит поезд, и тут Николай появляется в обществе Веры и Зои Аренс. Выясняется, что записку он не получил, а на вокзал зашел случайно. Случайно ли? В делах, касающихся двух сердец, не бывает ничего случайного. Однако Анна имела возможность увидеть друга в обществе обожающих его девушек. Наверное, этого нельзя было скрыть. С Анной же, по ее признанию, Гумилев был чрезвычайно мил, любезен, говорил ей о своей влюбленности. В его поведении чувствовалась свобода, уже нет надрыва, Гумилев уверен в себе и спокоен. В эту встречу они много говорили о стихах, Гумилев читал Анне свои новые произведения, глубокие, философские, он растет как поэт. Вслед за Леконтом де Лилем Гумилев стремится вводить реализм описаний в самые фантастические сюжеты. Он признается Брюсову, в моих образах нет идейного основания, они случайные сцепления атомов, а не органические тела. Он ищет идейное основание и находит. Его стихи наполняются глубоким содержанием, философскими обобщениями. Происходит перелом во взгляде на творчество. Ему есть, что сказать Анне и показать. Гумилев, очевидно, бывал в тот ее приезд в доме гражданской жены ее отца Елены Ивановны Страннолюбской в квартире на набережной Средней Невки. Перелом произошел не только в творчестве, но и во взглядах на жизнь. Наметился новый этап их отношений с Анной, дружеский, что ли, более сдержанный. потому что Гумилев увлечен верой Аренс и приглашает ее в путешествие. Анна же возвращается домой. Задумывалась обширная поездка в Европу, по Средиземноморским городам, затем в Египет. По традиции Гумилев перед путешествием навещает в Киеве Анну. О ней он, конечно, не забывает, это просто невозможно. Ее место никто не мог занять в его сердце, разве что могла образоваться... пустота. Два дня он пробыл в Киеве, встречаясь с подругой-сестрой. и Возможно, именно он убедил девушку пойти на курсы. Осенью Аня Горенко поступит на юридический факультет высших женских курсов в Киеве. Маршрут путешествия Гумилев вынужден был свернуть. Неделю он ждал Веру Аренс в Константинополе, слал ей открытки, напоминал о себе, затем ждал в Афинах, пока не получил от веры открытку, где она сообщала, что выходит замуж за инженера Гаккеля, видимо не хотела повторить судьбу своих сестер. В подавленном состоянии поэт направляется в Египет. Здесь он попадает в каирский сад Эсбекие, ночное впечатление от которого пробудило в нем желание жизни, сопротивление горю и суицидальным настроением. Он дал обед, о чем много позже напишет. И помню я воскликнул, «Выше горя и глубже смерти жизнь! Прими, Господь, обед мой вольный, что бы ни случилось, какие бы печали, унижения не выпали на долю мне, не раньше задумаюсь о легкой смерти я, чем вновь войду такой же лунной ночью под пальмы и платаны Эсбекия». И действительно, Больше попыток убить себя не было. Жизнь выше горя, каким бы оно ни было. Теперь Гумилев исповедует полное приятие действительности и радость проживания. Заняв деньги у ростовщика, он возвращается домой. На обратном пути заезжает в Киев. За время путешествия он написал 15 стихотворений. Ему было чем похвастать перед Анной. Многие из этих стихотворений войдут в сборник «Жемчуга». Однако расстались они плохо, судя по тому, что их переписка прервалась. Вряд ли Анна смогла так легко простить ему сестер Аренс. Анна с осени учится на курсах, но без особого вдохновения. С интересом она изучала историю права с удовольствием латынь. Когда же пошли чисто юридические предметы — К курсам она совершенно охладела, однако продолжала учиться и сдавать экзамены. И все это время она писала стихи с неизвестной целью, ставя под ними номера. Возможно, в этих стихах была и та единственная любовь, пережитая в Херсонесе. Вышедшая из языческого детства, дикая девочка в Херсонесе чувствовала себя счастливой. была чистая детская любовь, но, безусловно, настоящая, самая сильная и светлая. Только в таком возрасте это возможно. Анна будет признаваться Лукницкому в 1926 году, что не любит телесности. Телесность, по ее словам, проклятие земли, проклятие с первого грехопадения с Адама и Евы. Телесность всегда груба. усложняет отношения, лишает их простоты, вносит в них ложь, лишает отношения их святости, чистую, невинную, высокую дружбу портит. Не надо забывать, что это говорилось красивому молодому человеку, который был ванну влюблён, влюблен, но вряд ли она лукавила. Может быть, именно этого она не могла простить Гумилеву? Он портил чистую дружбу своими притязаниями. А в его стихах того периода, осенью 1908 года, Звучит тема потерянного счастья, раскаяния. «Я счастье разбил с торжеством светотаца. Герою снятся ночные озера, которые навеивают воспоминания, Как он задыхается в тяжелой тревоге и ломает до боли пальцы. «Я вспомню, и что-то должно появиться, Как в сумрачной драме развязка», Печальная девушка, белая птица или странная нежная сказка. Но мне не припомнить, я слабый, бескрылый, Смотрю на ночные озера И слышу, как волны лепечут без силы Слова рокового укора. Однако, просыпаясь, герой вновь уверен и спокоен. Поэт тоскует по прошлому, по Анне, Появляется стихотворение о колдунье, которое своими чарами убивает кого-то. Сначала оно названо было не колдунье, а месть. Возможно, его гложет чувство вины по отношению к Анне, от которой он хотел отречься, которую пытался забыть, будто бы предал свою любовь. В других стихах опять ночь и сон. «И мне во сне опять дана обетованная страна, давно...» Оплаканное счастье. Поэт задается вопросом, И чего еще ты хочешь сердце? Разве счастье сказка или ложь? Разве снова хочешь ты отравы? Хочешь биться в огненном бреду? Разве ты не властно жить, как травы В этом упоительном саду? Но, очевидно, нужны были и отрава, и огненный бред. Без них жизнь казалась пустой. ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРУГ Вернувшись домой, Гумилев стремительно укрепляет свои позиции в литературе, обзаводится литературным окружением, завоевывает признание. Он становится профессиональным литератором. Знакомится с Сергеем Ауслендером, племянником поэта Михаила Кузьмина, Сергей по его настоянию представил Гумилева на знаменитой башне Вячеслава Иванова, Поэт посещает среды Иванова, публикуется в журналах. Его портрет пишет Делла Воскордовская. Среди новых знакомых Гумилева граф Комаровский, царско поэт. Ремезов, Зноско-Боровский, Потемкин, Волошин, Кузьмин, которые станут его приятелями. Поэт возобновил знакомство с Алексеем Николаевичем Толстым, устраивает вечера у себя дома. Он ввел в круг своих новых друзей, среди которых был и Сергей Маковский, любимого учителя, Иннокентия Аннинского. Это знакомство станет решающим в истории создания культового, как сейчас говорят журнала Серебряного века «Аполлон», весь 1909 год, Гумилев завсегдатой башни Вячеслава Иванова. Поначалу Иванов принял Гумилева весьма приветливо. даже превозносил прочитанные им стихи. «Стихи действительно были хороши», — отмечает свидетель их знакомства Ауслендер. Очень скоро поэт сделался своим на башне. Частенько после вечеров оставался до утра ждать царскосельского поезда. Именно там, на башне, у Гумилева возникает идея создать школу для изучения формальных сторон стиха, Он просит Вячеслава Иванова и Фаддея Зелинского почитать курс лекций по теории стихосложения. Помимо прочего, Гумилев участвует в постановке режиссера-модерниста Николая Николаевича Еврейного «Ночных плясок Федора Сологуба». В этом довольно скандальном событии участвовала почти вся литературная богема Петербурга. Спектакль был освистан. Невиданное дело. Двенадцать полуобнаженных танцовщиц, среди которых волею судьбы оказалась Ольга Высоцкая, будущая возлюбленная Гумилева и мать его сына Ареста, порхали в духе Айседоры Дункан, босиком и в прозрачных газовых туниках. Евреинов стремился к новизне, удивить, сделать нечто непохожее на классические образцы, скандализировать, и ему это удалось. Так утверждался модернизм в театре. Весной Гумилев занят изданием «Альманаха Остров». С ним вместе хлопочут Алексей Николаевич Толстой и Петр Потемкин. Закрепившись в литературном мире, публикуясь в популярных изданиях, Гумилев тянет за собой и друзей, пристраивает их. Острики говорили, что молодежь ходит за Гумилевым, Который одним своим видом прошибает любые двери. Словом, Гумилев прочно вписался в круг Петербургской богемы и даже стал лидером группы литераторов. Безусловно, богемный образ жизни требовал жертв, умышленно шокирующее поведение, отрицание моральных норм, наркотики, знаменитая свобода серебряного века, искушение сильное, что и говорить. Однако характер Гумилева, сама его личность исключали падение. Даже если не брать во внимание его воспитание и веру, служение искусству он ставит слишком высоко, чтобы превратить его в фарс. Яркая личность, лидер, человек бесстрашный и бескомпромиссный, Гумилев не мог не привлекать к себе женщин. Женщины. В таких случаях обычно говорят... У него или у нее сложная жизнь сердца. Безусловно, любой творческий человек питается эмоциями, чувствами, ощущениями, а тем более поэт. Однако как тонка грань, отделяющая сложную жизнь сердца от распущенности? Гумилев всегда старался быть рыцарственным, благородным в отношениях с дамами, тем более что в начале 1909 года Он только начинал свою Дон Жуанскую карьеру и обретал славу повесы. Но был ли таким на самом деле? Гумилев утверждал позже, что о жизни поэта лучше всего говорят его стихи. В начале 1909 года он продолжает цикл стихов о Беатриче. Здесь снова возникает образ белой розы, как в первом стихотворении. Третье же — просьба-крик. Пощади! Недовольны лежалищей боли, Темной пытки отчаяния, пытки стыда. Я оставил соблазн роковых своеволей, Усмиренный, покорный, я твой навсегда. Слишком долго мы были затеряны в безднах, Волны звери, подняв свой мерцающий горб, Нас крутили и били в объятиях железных И бросали на скалы, где пряталась скорбь. Но теперь, словно белые кони от битвы, улетают клочки грозовых облаков. Если хочешь, мы выйдем для общей молитвы на хрустящий песок золотых островов. Похоже, именно тогда, в январе или феврале 1909 года, Гумилев написал снова Анне. Она ответила, переписка возобновилась. Возможно, эти стихи были посланы в одном из писем. И стихотворение «Царица» тогда же написано. Герой его в одежде жреца Готовился выстрелить в царицу из лука. Но род твой, вырезанный строго, Таил такую смену мук, Что я в тебе увидел Бога И робко выронил свой лук. Герой видит страдания, И жалость к царице побеждает. В заключительном стихотворении цикла «Беатричи» Снова звучит тема добровольной гибели героя от любимых рук. «Я не буду тебя проклинать, Я печален печалью разлуки, Но хочу и теперь целовать Я твои уводящие руки. Все свершилось, о чем я мечтал, Еще мальчиком странно влюбленным. Я увидел блестящий кинжал» В этих милых руках, обнаженным, Ты подаришь мне смертную дрожь, А не бледную дрожь сладострастия И меня навсегда уведешь К островам совершенного счастья. Весной 1909 года Гумилев сближается С Елизаветой Дмитриевой, С которой познакомился еще в Париже. Елизавета Дмитриева, поэтесса, Маленькая хромоножка, обладала видимо невероятной сексуальной привлекательностью. Невеста васильева она была влюблена в волошина и гумилева одновременно. с гумилевым ее связывали интимные отношения. он не мог не приворожить женщину когда этого хотел. В мае 1909 они отправляются в Коктебель по приглашению волошина. волошин поставил лилю, так называли ее близкие люди перед выбором. но бедняжке вовсе не хотелось выбирать, и все же она подчиняется хозяину. Гумилев принял отставку довольно иронично. Как писал Алексей Николаевич Толстой, тогда же гостивший в Коктебеле с женой, в продолжении недели он занимался ловлей тарантулов, его карманы были набиты пауками, посаженными в спичечные коробки. Любовная неудача, не помешало Гумилёву написать прославленных капитанов, завершить поэму «Сон Адама». Выходит, женская неверность уже не так сильно затрагивает его. Или не настолько серьезно и глубоко было чувство, как описывает в своей исповеди Дмитриева Васильева эта экзальтированная, склонная к странным фантазиям женщина. В любом случае, Гумилев не сделался циником, Горечь и разочарование присутствуют в его стихах, но не давлеют. Да и общество, в котором недобро подшучивали над ним, со злорадством наблюдая заметаниями приехавшей с ним женщины и ее мистика эротическим помешательством у ног Волошина, «Макс, ты лучше всех, на тебя надо молиться, ты мой Бог!» не озлобила Гумилева, и он не стал отвечать той же монетой. Он уезжает из Коктебеля в конце июня вовсе не потому, что Дмитриева просила его уехать, как утверждала она. Гумилев ехал к Анне. Летом 1909 года Анна жила с матерью в Лусдорфе под Одессой. В конце июня Николай Степанович пишет Андрею Горенко, с которым почему-то тоже не общался некоторое время и теперь возобновил переписку. Возможно, в порыве отказа от Анны он решил и от Андрея отказаться, чтобы ничего не знать о ней и не слышать. Однако теперь, когда порыв прошел, Гумилев кается и просит прощения. Он сообщает, «Может быть, мы скоро увидимся, потому что есть шанс думать, что я заеду в Луздорф. Анна Андреевна написала мне в Коктебель, что вы все скоро туда переезжаете, обещала выслать новый адрес». И почему-то не сделала этого. Я ответил ей в Киев заказным письмом, но ответа не получаю. Сообщите хоть вы настоящий адрес, а то я кидаю письма на удачу, и это лишает меня сил написать что-нибудь связное. И добавляет, если Анна Андреевна не получила моего письма, не откажите передать ей, что я всегда готов приехать по ее первому приглашению телеграммой или письмом. Все уладилось. Анна, видимо, послала телеграмму, пригласила, и Николай появился в Луздорфе. Он пробыл там недолго, день-два, так как спешил на свадьбу брата, назначившего его шафером. Встреча в Луздорфе оказалась, как выяснится позже, судьбоносной. Гумилев звал Аню в Африку, куда намеревался отправиться вскоре. Она, конечно, отказалась, Да и от нового предложения руки и сердца тоже. Анна провожала Гумилева до Одессы на трамвае или конке. С ними в одном вагоне ехала ее крестная Мария Федоровна Вальцер. Она видела молодую пару и рассказала потом Инне Эразмовне, что Николай Степанович выглядел недовольным, печальным, удрученным. Он говорил по-французски, Анна молчала. Ахматова после вспоминала, что он все спрашивал, любит ли она его. Аня ответила, — Не люблю, но считаю вас выдающимся человеком. Гумилев улыбнулся, — Как Будда или Магомед? Не в этот ли его приезд она сообщила, что влюблена в негра из цирка? Если он потребует, я все брошу и уеду с ним. Кажется, она пыталась вызвать ревность у охладевшего поклонника. Видимо, что-то все же изменилось в отношении Анны к Гумилеву. Он повзрослел, похорошел, стал увереннее в себе, он признан как поэт, его талант приветствуют мэтры. Он вырос, что было совершенно очевидно и в творческом, и в человеческом плане. Умная женщина не могла этого не понимать. Принц. И брат. 5 июля 1909 года Дмитрий Гумилев женился по большой любви на Анне Андреевне, тоже Анна Андреевна, фрейганг, которая, по словам сводной сестры Гумилева, безумно любила мужа. Дмитрий представил брата своей будущей жене еще весной. Она вспоминала первое впечатление. вышел ко мне молодой человек двадцати двух лет очень гибкий приветливый с крупными чертами лица с большими светло синими немного косящими глазами с продолговатым овалом лица с красивыми шатеновыми гладко причесанными волосами с чуть чуть иронической улыбкой необыкновенно тонкими красивыми белыми руками походка у него была мягкая и корпус он держал чуть согнувший вперед Одет он был элегантно. Таким в 1909 году его увидела невеста брата. После свадьбы Гумилев заехал в Бориского к родственникам и соседям по Тверскому имению Кузьминым Караваевым. У двоюродной сестры Гумилева Констанции Фридольфовны было две дочери юные барышни Оля и Маша. Молодой поэт с радостью познакомился с ними. Маша произвела на Николая Степановича неизгладимое впечатление. Тоненькая блондинка с большими грустными глазами, хрупкая, женственная, неизлечимо больная. Она вскоре умрет от туберкулеза. Гумилев под разными предлогами откладывал свой отъезд, с удовольствием общался с племянницами, которые тоже не тяготились обществом молодого интересного дядюшки. засиживался с ними допоздна в библиотеке, за что барышни получали нагоняи от нянечки. Гумилев нежно обнимал и унимал старушку, которая говорила, что долго сердиться на Николая Степановича нельзя, он своей нежностью всех обезоруживает. Однако уехать пришлось. Барышни остались скучать в деревне, а Гумилев вновь окунулся в литературную жизнь. Что же произошло в отношениях Гумилева и Анны Андреевны, что заставило его осенью 1909 года написать Анне письмо, которое имело решительные последствия? Письмо не сохранилось, но Ахматова запомнила из него фразу «Я понял, что в мире меня интересует только то, что имеет отношение к вам». И она поверила, захотела поверить. И действительно, на фоне пестрой насыщенной жизни ему не хватало ее, близкого, понимающего человека. Насколько искренна была та фраза, точно ли передан ее смысл через много лет, одно доподлинно известно — это письмо повлияло на решение Анны Андреевны. «Это почему-то показалось мне убедительным», — признавалась она после. Они чувствовали и понимали, что созданы друг для друга, такие разные и такие похожие, такие самостоятельные, отдельные, яркие и все же родные. Они помнили друг друга юными и чистыми. Оба, очевидно, чувствовали свой истинный путь, и кто бы что ни говорил, этот путь был общий. Анна называет Гумилева в стихах «другом и братом». Читая Гамлета. Первое. У кладбища направо пылил пустырь, А за ним голубела река. Ты сказал мне, ну что ж, иди в монастырь Или замуж за дурака. Принцы только такое всегда говорят. Но я эту запомнила речь. Пусть струится она сто веков подряд, Горностаевой мантией с плеч. И как будто по ошибке я сказала ты, озарила тень улыбки милые черты, от подобных оговорок всякий вспыхнет взор. Я люблю тебя, как сорок ласковых сестер. Здесь аллюзия из Шекспира, беседа Гамлета и Офелии, его совет идти в монастырь или замуж за дурака. Очевидно, он же и во второй части присутствует, но уже не как принц Гамлет, а как брат. Героиня обмолвилась, обратившись к нему на «ты» вовсе не по ошибке. Это и кокетство, и знак доверия, и признание родства. Герой тронут оговоркой «милые черты его озарились тенью улыбки». Героиня признается в финале в любви к герою, перефразируя слова Гамлета об Офелии. который любил ее, как сорок тысяч братьев любить не могут. Это больше, чем чувственная любовь и страсть. Однако властность Гумилева, желание подчинять, пугали Анну и вызывали сопротивление. Она, как нарождающийся поэт, защищала свою личность. И, конечно, была не из тех, кто растворяется в избраннике. Гумилев же, хоть и уважал в ней человека, Но как всякий мужчина невольно подавлял, подчинял, воспитывал, это было у него в крови. Потому и страсти бушуют нешуточные, Анна пишет после встречи с Гумилевым. И когда друг друга проклинали, в страсти раскаленной добила, оба мы еще не понимали, как земля для двух людей мала, И что память яростная мучит, Пытка сильных — огненный недуг, И в ночи бездонный сердце учит Спрашивать, о, где ушедший друг, А когда сквозь волны фимиама Хор гремит, ликуя и грозя, Смотрят в душу строго и упрямо Те же неизбежные глаза. Даже если, как многие предполагают, Стихотворение было написано не в 1909, А значительно позже, Оно явно зрелое не по годам, все равно оно отражает суть их отношений на тот период. Получая любовный опыт разного рода, Гумилев сделал вывод, выраженный им в письме к Анне, и она на этот раз ему поверила. Для Анны 1909 год был беден событиями. Особенно это заметно в сравнении с предельной заполненностью дней Гумилева, Это, как правило, порождало разные предположения. Почему Анна Горенко все же согласилась на брак с другом юности и братом? Хотела вернуться в центр культуры, в родное царское? Ситуация ее была безвыходной. Никаких перспектив, кроме жалкой трудовой жизни. Она совсем потеряла интерес к юридической специальности, хотя экзамены сдавала худо-бедно, но весьма удовлетворительно. Ей уже двадцать, почти старая дева. Нет самостоятельности, нет паспорта. Родители в те времена могли передать дочь в руки мужа и под его ответственность. Или же эмансипированная особа получала паспорт, поступив на службу, то есть найдя источник дохода. Жили нищенски. Сами мыли полы, стирали. Брак с Гумилевым решал все эти проблемы для Анны. Можно ли обвинить в корысти молодую женщину, одаренную, умную, красивую, но прозябающую в глуши и нищете? Гумилев как раз тот человек, которому она доверяла и с которым не боялась быть обвиненной в меркантильности. Да и срок испытания был слишком длительным, чтобы заподозрить Анну в расчете. Скорее, она элегантно сдалась, поняв, что принц и брат могут быть в одном лице. Предложение В ноябре 1909 года Гумилёв проходит еще одно испытание. Он стреляется с Волошиным. Обстоятельства дуэли были освещены с самых разных точек зрения. История получила огласку. Даже желтые газетенки потешались над этой дуэлью. Волошины Дмитриева... Мистифицировали редакцию журнала Аполлон, создав образ декаденской поэтессы Чарубины де Габриак. Католичка, испанка, пишущая пряные стихи, взволновала главного редактора Аполлона Маковского. Мистификация задумывалась как месть Аполлоновцам, которые не жаловали Волошина. Эта акция, направленная на редактора, метила прежде всего в Гумилева. под влиянием которого находился Маковский, а значит и весь журнал. Волошин в этой истории был не соперником Гумилева в любви, а прежде всего идейным врагом. Косвенно трагическим исходом мистификации стала смерть Анненского, стихи которого влюбленный папа Мако выкинул из сверстанного номера, заменив их подборкой стихов «Черубины» и статьей Волошина Гороскоп Чарубины де Габриак. Анненский болезненно пережил это странное решение, а много ли ему, страдающему пороком сердца, было нужно? Дмитриева сама раскрыла мистификацию, проговорившись Гюнтеру, молодому немецкому поэту и переводчику, с которым была интимно близка. Таким образом все раскрылось. Поэтессу Дмитриеву все знали и были страшно разочарованы. Параллельно развивалась нечистоплотная интрига-сплетня, в результате которой Волошин нанес Гумилеву страшное оскорбление, публично дав ему пощечину. Такое оскорбление смывалось только кровью. Гумилев сделал вызов. Дуэль, состоявшаяся на Черной речке 22 ноября 1909 года, кончилась ничем, если не считать страшный опыт ожидания смерти. Гумилев стрелял в воздух, пистолет Волошина дважды дал осечку. Дуэлянтов развели, хотя Николай Степанович требовал удовлетворения. С Волошиным впоследствии даже не здоровался, тот перестал существовать для рыцаря чести Гумилева. Буквально через несколько дней после злосчастной дуэли, сделавшись предметом газетной травли, Неунывающий поэт отправляется с друзьями в Киев, чтобы выступить на поэтическом вечере «Остров искусств». Атмосфера в Киеве создалась весьма неблагоприятная. Из-за декаденской дуэли, получившей широкую огласку, отказались выступать музыканты. Двери зала купеческого собрания закрылись для поэтов, и вечер пришлось проводить в менее престижном Малом театре Крамского. 29 ноября «Киевские новости» сообщили о вечере современной поэзии сотрудников журнала «Аполлон» и «Альманаха Остров». Накануне этого события Гумилев, прибывший в Киев 28 ноября, встретился с Анной Горенко. Она опять жила у двоюродной сестры Марии Александровны Змунчила на Меринговской улице. Гумилев же с Кузьминым, Поселились у меценатки, художницы Александра Александровны Экстер. Анна, конечно, была приглашена на вечер, и Андрей тоже. Скорее всего, она поинтересовалась обстоятельствами скандальной дуэли, и Гумилев что мог рассказал. Анна понимала, что такое пощечина для Николая. И злорадные газетные фильетоны, эпиграммы, издевательства — ничто в сравнении с этим. Еще она поняла, что дуэль была из-за дамы, другой дамы. Вечер современной поэзии прошел без скандала, которого так боялись устроители. Народу пришло много, реагировали живо, смеялись. Гумилев прочел несколько стихотворений и недавно написанную поэму «Сон Адама». Газетчики писали потом, что читал он скверно. А когда завершил, наконец, словами Евы «Ты спал и проснулся, я рада, я рада», из зала раздалось многоголосие «Мы снова проснулись, мы рады, мы рады!» Анна была свидетельницей этого безобидного хамства. Сам же Гумилев в таких случаях оставался абсолютно невозмутимым, по крайней мере, внешне. Он умел владеть собой. А как переживала Анна за него, можно только предположить. Гумилев не был обескуражен несерьезным приемом его стихов киевской публикой. По завершении вечера он пригласил Анну Андреевну в ресторан гостиницы «Европейская» пить кофе. Возможно, что-то ему подсказало, что теперь он не будет отвергнут. Может быть, встреча накануне была несколько теплее обычного, после того письма... А может, Анна сказала или написала в письме нечто ободряющее, дающее надежду. За кофе Гумилев вновь делает ей предложение и тотчас получает долгожданное согласие. Очевидно, они провели ночь вместе в той же гостинице «Европейская», а на утро жених проводил невесту на ее квартиру. Познакомился с Марией из Мунчилла, читал ей стихи. В этот же день, 30 ноября, друзья проводили Николая Степановича в Одессу, откуда он отправился в Африку. Все мысли о предстоящем браке остались в России. Рано еще было праздновать победу. Он слишком хорошо знал изменчивый нрав подруги. Поединок еще не закончен, Анна может вновь передумать. Поэтому Гумилев ничего не сообщает друзьям, не делает из случившегося события и даже не меняет своих планов. Он едет в Африку, как и планировал. Почему же на этот раз Анна так легко согласилась на брак с Гумилевым? Без малого три дня, которые он провел в Киеве, неожиданно сблизили их. Роман Давидович Тименчик писал о согласии Анны Андреевны. Оно было дано не надоедливому соискателю руки, не другу юности, а поэту, дважды оскорбленному, трижды оскорбленному, бесконечно оскорбленному пощечиной, сплетней и тем, что позднее Ахматова назовет в стихах «равнодушием толпы». Она увидела в нем поэта, поэта, оскорбленного толпой, И это, наверное, сыграло свою роль, но в купе совсем уже упомянутым. Анна не могла отвергнуть и без того оскорбленного поэта она не способна была добить друга и брата. Однако все уже было подготовлено к этому событию, и решение, скорее всего, было принято раньше. Не об этом ли стихи Анны, датируемые 1909 годом? То ли я с тобой осталась, то ли ты ушел со мной, Но оно не состоялось, разлученье, ангел мой, И не вздох печали томной, затейливый укор, Мне внушает ужас темный твой спокойный ясный взор. Гумилев уезжает, готовый ко всему, А невеста остается ждать. Она живет в чужой квартире фактически без средств, существованию сдает экзамен по истории русского права. Может быть, она ждала, что в одночасье все изменится, и Гумилев увезет ее с собой в царское село или хотя бы побудет рядом какое-то время, а он умчался в Африку, к которой Анна всегда была равнодушна. О ее состоянии могут свидетельствовать стихи, написанные в декабре 1909 года Невестой Аней Горенко. Хорони, хорони меня, ветер! Родные мои не пришли, Надо мною блуждающий вечер И дыхание тихой земли. Я была, как и ты, свободной, Но я слишком хотела жить. Видишь, ветер, мой труп холодный, И некому руки сложить. Закрой эту черную рану По кровам вечерней тьмы И вели голубому туману Надо мною читать псалмы, Чтобы мне легко... одинокой отойти к последнему сну, прошуми высокой осокой про весну, про мою весну. Предчувствие ли это было, или обычное для молодой женщины ее склада декаденское кликушество, но Анна напророчила: родные не придут на венчание. Однако это еще впереди. Пока она оплакивает свою свободу, потому что знает измена грех. а она будет стараться хранить верность жениху. Однако и путешествующему жениху она накликивает гибель в январе 1910 года в двух стихотворениях с посвящением Н.Г. В эпиграф выносит те самые строчки из жалоб Икара Бадлера, которые как-то на открытке из Парижа прислал ей Гумилев, собиравшийся свести счеты с жизнью. Я не заслужу той высшей чести Даровать мое имя той бездне, Которая послужит мне могилой. Пришли и сказали, Умер твой брат, Не знаю, что это значит, Как долго сегодня холодный закат Над крестами лаврскими плачет, И новое что-то в такой тишине И недоброе проступает, А то... Что прежде пело во мне, томительно рыдает. Брата из странствий вернуть могу, Любимого брата найду я. Я прошлое в доме моем берегу, Над прошлым тайно колдуя. Ожидание ли известий о брате Спровоцировало эти стихи, Или общее ощущение — но тревогой и неопределенностью веет от этих угловатых строчек. Однако Гумилев регулярно писал родным и знакомым, и ей, конечно, тоже. Рискованно искать биографический подтекст там, где создается художественный мир и мир чувств, подчас проживаемых только в стихах. У Ахматовой такое случалось довольно часто. Однако магия слова существует, и об этом она знала. С этой точки зрения вторая часть посвящения еще более пугающая. Брат, дождалась я светлого дня, В каких скитался ты странах. Сестра, отвернись, не смотри на меня, Эта грудь в кровавых ранах. Брат, это грусть, как кинжал остра, чего ты словно далека. Прости, о, прости, моя сестра, Ты будешь всегда одинока. Героиня дождалась возвращения брата, но он изранен, его мучения их разделяют. Она понимает, что он далеко и всегда будет далеко. Значит, одиночество героини неизбежно, как и одиночество ее брата. Анна уже тогда почувствовала холод одиночества независимой исключительной личности, поэта. Ожидание жениха — Это время для размышления. Да, решение принято, согласие дано, но что мешает ей передумать? Однако, видимо, на этот раз все серьезно.